«Смех без причины? Признак дурач... Хорошей травой!» — сказал Хаммер. Засмеялся мелко и пронзительно. Из глубины ВШ ответило гулкое эхо. Макс покачал головой. «Придурок!» Поговаривали, что Хаммер сидит на грибах, тех самых, с дыбенко «Спите?» — Макс огляделся. Профессор Лебедев, Костя смотрели на него с тревогой. Даже Сашек перестал возиться в грязи. «Чем закончилось?» – спросил профессор. Макс невольно вздрогнул, хотя и был готов к этому вопросу. «Все отлично», – сказал он. «Нам дают уйти». Профессор расцвел на глазах, поверил. Макс почувствовал тошноту. Люди верят, потому что хотят верить. А единственный человек, который может его расколоть... «Кстати, а где Убер?» «Вашему другу стало плохо». — пояснил Лебедев. — Лучевая, — сообразил Макс. — Новый приступ. — Ага. — Отлично. — усилием воли он заставил себя улыбнуться. — Так даже лучше. Профессор захлопал глазами. — А, отлично. Он даже привстал. — Что это значит? Макс не ответил. В первый момент ему показалось, что пистолета на месте нет, но он был. Прекрасно. Макс медленно поднял грач. Пистолет казался тяжелым, как свинцовая плита. Повернулся и направил пистолет на Лебедева. «Мне очень жаль, профессор. Поднимите руки, пожалуйста». Профессор заморгал. «Максим, вы шутите?» «Руки поднять, я сказал!» Макса накрыла волна ярости. Профессора и Сашика взяли тепленькими. Впрочем, какое тут сопротивление, Макс поморщился, старик и калека. К сожалению, с Убером вряд ли будет все так просто. «Зачем вы это делаете, Максим?» спросил профессор, вытирая кровь с губ. Макс пожал плечами. «Какая вам разница?» «Я считал вас хорошим человеком. Вы ошибались». Жестко сказал Макс. «Ничего-то вы в людях не понимаете. Хаммер, займись ими, будь добр». Пленников спеленали и бросили на пол, как мешки с породой. Макс почувствовал запоздалую злость и ненависть к себе, к директору, к тому, что приходится делать. «Вспышка!» — он взял себя в руки – Держаться, проклятый ублюдок, еще не все сделано. Макс повернул голову. На него смотрел Сашек, дурачок. В круглых бессмысленных глазах застыл испуг. Застигнутый врасплох, Макс неловко улыбнулся. Сашек вдруг завыл. Громко и противно, как умел только он. Хаммер тут же ударил дурачка по затылку. Раз! Вой прекратился. «Дебила тоже отдадим. Хаммер почесал стволом Макарова за ухом. А что, у тебя проснулись к нему отеческие чувства? Ну, нет, не знаю. Жалко его, что ли. Макс поднял руку. Тихо вы. Если Убер услышал вой Сашика и сообразил, что происходит, он постарается уйти. Или нет? Ни хрена вы в людях не понимаете, профессор. «А что понимает сам Убер?» «А что понимаю я?» Макс не знал. «Посади их там, в тени!» Велел Хаммеру. Мортус показал ладонью по горлу. Мол, порешим? Макс дернул щекой. Жестами показал. «Придурок, не вздумай!» В следующий момент он услышал глухое, негромкое «К ха «Кха!» Убер. «Он возвращается!» Понял Макс. Хамер, Костян, по местам!» Едва слышный звук шагов. «А вы говорили, что он разбирается в людях», — сказал Лебедев. Видимо, в глазах Макса что-то мелькнуло. Профессор отвернулся, замолчал. «Убер возвращается не потому, что не понимает людей», — сказал Макс медленно. В груди болело. «Он возвращается потому, что слишком хорошо их понимает». Макс проверил, чтобы до пистолета было легко дотянуться. — прикрыл его курткой. — Хамер встань за дверью. Костян, приготовься. Ждать пришлось недолго. Скрипнула ржавыми петлями дверь. Убер шагнул из тамбура, выпрямился. При своем росте и крепком сложении двигался он очень мягко и быстро. Даже изрядно отощав на коммунистических харчах, Скинхет оставался опасным. Макс шагнул ему навстречу, широко улыбнулся. «Брат, есть дело!» «Забыл, какая у тебя группа крови?» Скинхед вздернул брови, но тут же сообразил, что попался. И даже успел вскинуть руку, защищаясь. Быстрая реакция, черт! В следующий момент Хаммер шагнул из-за двери и сильным ударом свалил Убера с ног. «Лежать, сука!» – заорал Хаммер. На скинхеда наставили стволы. «Поднимите его!» – приказал Макс. Поплывшего от удара скинхеда вздернули на колени. «Тяжелый блин!» Хаммер почесал бровь стволом пистолета. «А по виду не скажешь!» «Идите!» — сказал Макс. «Этих возьмите с собой!» «Пусть побудут в туннеле!» «Но, босс!» — начал Хаммер. «Валите, я сказал!» Остались один на один. Макс приставил Макаров к бритому затылку скинхеда. Большим пальцем взвел курок. «Чик!» «Не дергайся», — велел он Уберу. Макс помедлил. Раньше он бы просто нажал на спусковой крючок. Нажимаешь, пистолет делает банк, и тело валится вперед. Очень просто. «Почему я медлю?» — подумал Макс. «Неужели становлюсь сентиментальным?» «Нельзя размекать. Люди-падальщики, стая павловских собак. Они сожрут тебя, если заметят, что ты дал слабину. Нельзя быть добрым в недобром мире». Макс посмотрел на изуродованный шрамами затылок скинхеда. «Стоит спустить курок, и пуля, пройдя сквозь кости черепа, развернется в свинцовый цветок и вынесет уберу половину лица». И никаких голубых глаз, никакой насмешливой улыбки не останется, только кровь и мозги. Коктейль кровавая Мэри по-туннельному. «Убер, слышишь меня?» «Да, брат», — ответил тот, не оборачиваясь. «Я сейчас выстрелю». «О!» — произнес Убер без всякой интонации. «Что ты на это скажешь?» Убер подумал. «Ни в чем себе не отказывай». «Вот упрямый сукин сын!» Макс прищурился, положил палец на спусковой крючок. «А если серьезно, назови мне причину, Убер, одну единственную. Почему мне не убить тебя?» Пауза. Макс почувствовал, что палец на спусковом крючке стал мокрым. Убер хмыкнул, повернул голову. «Очень просто. Пока тебя не было, я вынул из пистолета патроны». «В жизни каждого случаются моменты, когда он хочет все бросить и заорать. «Да пошли вы!» «Самое время!» «Да пошли вы!» — подумал Макс. «Металл под пальцами, угловатый и холодный. Пластиковая накладка рукояти больно упирается в ладонь. Грач разряжен?» «Спокойно!» — приказал себе Макс. «Думай! Ты всегда умел это делать!» «Пистолет действительно кажется слишком легким». «Но вдруг это блеф? Не стоит недооценивать Убера». Макс плавно отступил на два шага. Потом произнес «Если бы ты это сделал, то вряд ли бы мне сказал, верно?» Молчание. «Догадливый», — сказал Убер. И начал поворачиваться. Макс вскинул пистолет, целясь в бритоголовую фигуру, и нажал на спуск Металлический щелчок — ничего, совсем ничего. А должно было разнести скину упрямую голову. Убер понимает в людях слишком хорошо. — Что, брат, осечка? — Убер встал на ноги. Макс, отступая, оттянул свободной рукой затвор. Патрона в стволе не было. — Черт! Не это потерял! Убер раскрыл ладонь. Оттуда высыпались металлические цилиндрики, со стуком раскатились по бетонному полу. Блеск металла. «Твою ж мать!» «Сюрприз!» — сказал Убер и прыгнул. В следующий момент в голове Макса вспыхнул свет. В челюсти словно разорвалась граната. Летчика повело, комната накренилась. Свет единственного фонаря вдруг поехал в сторону и вбок. Хороший удар. Грач вывалился из ладони, упал куда-то вниз, под ноги. Макс дернул головой и устоял. Его вообще было трудно вырубить, даже такому опытному бойцу, как Убер. Он упрямо мотнул головой и принял стойку. Блокировал локтем следующий удар еще. Тупая боль в предплечьях. И сам перешел в контратаку. «Работал на коротких прямых. Раз, два, три. Раз, два. Бей!» «Руки у Убера длиннее, поэтому надо быть ближе. Зато Макс здоровый и выносливый, и он меньше ростом при таком же весе. Бей!» «Красный туман перед глазами». Они остановились, чтобы перевести дыхание. «Сдавайся, летчик!» — сказал Убер хрипло. «Слышишь? Пошел ты! Сам пошел!» Прямо как мальчишки. «Что теперь?» — спросил Макс глухо. «Теперь мы поговорим. Не выйдет». Макс попытался улыбнуться. Челюсть зверски болела. «Плевать я хотел на тебя и твои разговоры, фашист хренов. Мозги бы тебе выбить к чертовой матери!» Макс сделал шаг назад. Под ботинком оказался патрон. Нога подвернулась, едва не упал. «Попробуй», — предложил Убер. «Или тебе для этого нужен пистолет?» Они одновременно посмотрели в ту сторону, где лежал грач. «Что, брат, хороший вопрос?» Убер усмехнулся. Макс кивнул и ударил его ногой в колено. Скинхед охнул. «Нечестный прием, но эффективный». В следующий момент Макс нырнул вниз, перекатился по полу, схватил пистолет. «Раз!» В пальцах уже был зажат патрон. Макс оттянул затвор. Два. Вставить патрон в патронник. Черт, туго пошло. Три. Он отпустил затвор. Клац. Четыре. Теперь можно стрелять. Макс мгновенно вскинул руку и прицелился в скинхеда. Убер, все кончено. Тот оскалился, начал подниматься с колен. Пистолет смотрел ему прямо в широкий открытый лоб. Да что? Топ тебя!» — подумал Макс в сердцах. «Убер не надо! Убер!» Голубые глаза скинхеда горели. Медленно и неумолимо, как огромный железный истукан, он встал и пошел на Макса. «Сукин сын, я же тебя пристрелю! Придурок чертов, остановись!» «Бесполезно!» «Ты знаешь, с кем связался?» — с интересом спросил Убер. «Ты, сука, не знаешь, с кем связался?» Макс сделал шаг назад, но поздно. «Черт!» Убер ударил его по руке, грохнул выстрел. Пуля ударила в потолок комнаты, взвизгнула, ушла в темноту. Труба воздуховода над головой загудела от попадания. От вспышки все вокруг замерцало, в ушах звон. «Ты со скинами связался, понял?» Пистолет вылетел. «Звяк!» Макс ударил правой, целясь в челюсть Убера, но нарвался на жесткий блок. Руку Макса дернули вперед, он потерял равновесие. В следующий момент Убер взял его на удушающий прием. «Зараза!» Макс рванулся. В глазах потемнело, мерцающий мир вокруг стремительно отдалился и начал заваливаться на бок. Макс ударил по рукам Убера. «Раз, другой, бесполезно!» Ни руки, железные канаты. Боль! Воздуха! Воздуха! Воздух! Темный провал. В следующий момент он вдруг понял, что хватка на горле ослабла. Что за... воздух! Макс судорожно вдохнул, закашлялся. И снова схватился за горло, теперь уже сам. Боль такая, словно глотаешь раскаленный металл. Чернота перед глазами пульсировала. «Почему он меня отпустил?» – подумал Макс. Видеть толком он пока не мог. Уберфюрер схватился за голову и заорал. «Спасибо богу, идиоту!» – подумал Макс. «Очень вовремя!» В этот момент в дверь ворвались, наконец, проснувшиеся Хаммер с Костяном. Убер снова закричал, хрипло в надрыв. Схватился за голову. Вены страшно выступили на висках и на горле. Зашелся в мучительном кашле. Урод. Макс выпрямился. Облизнул губы. Они напоминали разбухшие от крови мешки. Лицо горело так, словно содрали кожу. Вот сукин сын этот убер. Всю рожу разбил. Костян с Хаммером оглядывались озадаченные. Еще бы в следующем году появились. Тут их любимого лётчика вовсю бьют, а они прохлаждаются. Макс охнул, скривился. Челюсть просто раскалывается на части, даже в затылке отдаётся. «Босс, ты в порядке?» Хаммер помог ему встать прямо. -х -х, «Да!» «А с ним что?» С Убером было плохо. Скинхед попытался встать на четвереньки, но не смог. «Пистолет!» — приказал Макс. «А твой где?» — удивился Хаммер. «Блин, не спорь и дай мне пистолет!» Хаммер помедлил и передал ему Макаров. Прохладный. Макс приложил пистолет к челюсти и чуть не застонал от наслаждения. «Да, так лучше!» Определенно лучше. Холод металла успокаивал. Макс присел на корточки перед скинхедом. Пол лица онемело. «Зачем ты вернулся, Убер? Ты же знал, что будет!» Тот с трудом сфокусировал взгляд на Макси. Белки красные, бровь рассечена. «Да, догадывался. Ну и зачем тогда?» Молчание. Убер вдруг улыбнулся через силу. «А вдруг бы я ошибся?» Светлые глаза скинхеда смотрели на Макса. «Знаешь, как иногда хочется ошибиться?» «Трепещущий свет корбитки, глухой гул туннелей». «Знаю», — сказал Макс.